Глава 2. Распродажа миров. Дэйн вошел в служебную каюту суперкарга. Здесь в окружении кассет с микропленкой, проекторов и прочей аппаратуры, необходимой каждому опытному торговцу, выседал за столом человек, совершенно не похожий на суперкарго, каким представлял его себе Дэйн. Преподаватели, читавшие в школе лекции по торговому делу, были людьми гладкими, холенными и внешне мало отличались от преуспевающих земных администраторов в них не было ничего от космоса что же касается суперкарга яна ван рейка то принадлежность его космофоту говорила не только форме одежды. это был огромный мужчина не жирный но чрезвычайно плотный у него были белесые редеющие волосы и широкое лицо скорее красное чем загорелое заполняя каждый дюнь своего мягкого кресла он глядел на дейна с сонным безразличием И с таким же сонным безразличием разглядывал Дейна большущий полосатый кот, развалившийся тут же на столе. Да и нот учесть. «Помощник суперкарга Торсен прибыл на борт, сэр!» Отчеканил он лихо, как учили в школе, и положил на стол свой познавательный жетон, однако его новый начальник не шевельнулся. «Торсен!» Прогудел он глубоким басом, исходившим, казалось, из самых недр его огромного туловища. «Первый рейс!» «Да, сэр!» Кот сощурился и зевнул, а Ван Рэйк все глядел на Дейна оценивающим взглядом. Явитесь к капитану, он вас зачислит, сказал он наконец. И это было все. Несколько ошарашенный, Дэйн поднялся в секцию управления. В узком коридоре его нагнал какой-то офицер, и ему пришлось прижаться к стене, чтобы освободить проход. Это был тот самый инженер связи который обедал за одним столиком с Рипом и камеом. Новенький, коротко он бросил на ходу. Да, сэр, я должен!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 Внеземные животные, которых он видел и которых только слыхал, перемежались здесь чудовищами, словно бы выскочившими из тяжелых кошмаров. А в небольшой клетке, которая покачивалась под низким потолком, сидело голубое существо. Немыслимая помесь попуга и жабы, если только бывают жабы о шести ногах, две из которых с клешнями. Когда Дэйн вошел, существо просунуло голову между прутьями клетки и хладнокровно плюнуло в него. Потрясенный Дэйн стоял столбом, пока его не привел в себя скрипучий окрик. «Ну, в чем дело?» Дэйн поспешно отвел взгляд от голубого чудища и увидел сидящего под клеткой человека. Грубое лицо капитана Джелика было изуродовано шрамом, идущим через щеку. Такие шрамы остаются после ожога от бластера. Из-под фуражки с капитанской кокардой торчали седые волосы, а глаза были такие же холодные и властные, как выпученные глазки обитателя клетки да и напомнился помощник суперкарга торсен прибыл на барцер даже он и снова предъявил свой жетон капитан нетерпеливо выхватил жетон у него из пальцев и спросил первый рейс да и вновь был вынужден ответить утвердительно хотя ему очень хотелось бы сказать «десятый». в этот момент голубое животное спустило душераздирающий вопль и капитан откинувшись в кресле звонко шлепнул ладони по дну клетки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 Инженерная секция тоже состояла из четырех человек. Начальником там был Оганштотц, мучили вы молодой человек, ничем, видимо, не интересовавшийся, кроме своих двигателей. Из-за рассказов Рипа Дейн заключил, что Штоц был своего рода гениальным механиком и мог бы подыскать себе место получше, чем стареющая королева, но предпочел остаться и принять вызов, который набросала его искусство. Помощником у Штоца был элегантный, даже фатовый камил Впрочем, при всем его зазнайстве и напускной небрежности, Камилу под таким начальником, как Штоц, вполне удавалось справиться со своими обязанностями. Королева не несла мертвого груза. Остальные двое в штате инженерной секции представляли собой нечто вроде звездной пары «Гигант-карлик». Впечатления не производили поразительное. В роли гиганта выступал кару Кости, громоздкий, похожий на медведя-мужчина, неуклюже на вид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 вы уверенность в том, что он, Ван Райк, ведет свой род из глубин веков, из тех времен, когда корабли браздели только воды и только одной планеты, и что он принадлежит к фамилии, все представители которой занимались торговлей, одни паруса до одни звездолетов. В штате секции состояли еще два человека, имевшие грузом лишь косвенное отношение. Врач Крейг Тау и кук Стюарт Фрэнк Мура. С врачом Дэйн иногда встречался во время работы, А Амура был так занят у себя на камбузе, что экипаж редко его видел. Но у помощника суперкарго работа оказалась выше головы Скурчившись на крошечном пятачке, отведенному ему в служебной каюте грузового отсека, он трудился по много часов в день, изучая документацию. Время от времени Ван Рейк учинял ему неофициальные, но безжалостные экзамены и каждый раз Дэн с ужасом обнаружил в своих познаниях зияющие провалы.